Глава двадцать четвертая Кайло лежал на кровати, с головой укрывшись одеялом, и терпел боль в ноющих мышцах. Он до сих пор не мог поверить, что позволил Николасу уговорить себя на совместную тренировку. Сегодняшнее занятие в университете отменили, поэтому у Кайла было время полежать в кровати чуть подольше и подумать о Николасе и предстоящем званном ужине в доме Хардов. Всё это нагоняло тревогу. Особенно брат, который даже во время тренировки задал слишком много вопросов по поводу этой встречи. «Ты же придёшь?» «Будто у меня есть выбор», — ответил Кайл, уклоняясь от резкого удара. «Ты пытаешься меня убить?» «Ты стал нежнее с прошлого раза». Тренажёрный зал был освещен только парой светильников на стене, поэтому лица Кайла и Ника утопали в тенях. От этого ситуация оказалась напряжённее обычного. «Ты вчера поздно вернулся домой», — заметил Николас. «А ты заделался шпионом и суёшь свой нос в чужие дела? Ты для меня не чужой человек. Занятно, что ты вспомнил об этом». Николас прекратил атаку и раздражённо посмотрел на Кайла, сложив руки в перчатках на груди. Он немного выше и гораздо массивнее в плечах. Видимо, в Европе было много свободного времени. «Сколько ещё ты будешь разыгрывать весь этот цирк?» «Цирк». Кайл молча отвернулся и снял перчатки. Нужно было заканчивать эту семейную встречу, пока дом снова не заполнили крики. «Я уехал, чтобы поддержать положение нашей семьи в Европе. И ты прекрасно это знаешь». «Нет». «Ты уехал, потому что Роберт Харт подул в свисток, и его собачка, Николас Джонсон, поспешил туда, куда его отправили». Кайл не успел дойти до скамеек, но заметил тень позади себя и перехватил руку Ника до того, как она дошла до своей цели. Вряд ли он хотел ударить, скорее остановить, но гнев на лице Ника не обещал ничего хорошего. «Я знаю, что такое честь и достоинство». Я знаю, когда это может пригодиться мне. Не сомневаюсь. Но никогда дело касается твоей семьи». Николас отпустил руку Кайла. «Ты злишься, потому что унаследуешь за отцом положение в Нью-Йорке?» «Это действительно произойдёт, потому что Ник уехал в Европу. Но Кайл не мог понять, что злит его больше всего». «Ты не должен переживать из-за этого», — продолжил Ник, не увидев ни капли смятения на лице младшего брата. «Отец не выбрал бы тебя, не будь он уверен». «Не пытайся поддерживать меня. Ты должен был делать это раньше, а не сейчас, когда заскулила твоя совесть». Николас хотел что-то ответить, а Кайл хотел закончить этот разговор. Поэтому он быстро перехватил инициативу в свои руки. «Ты уехал на несколько лет». Приезжал всего пару раз в год. Ни на дни рождения, ни на остальные праздники. Не для того, чтобы повидать свою семью, а потому что мистер Харт вызывал тебя для заданий. Ты не приехал даже, когда один из близнецов заболел. Ты вообще знал, что он мог не выздороветь. Молчание было единственным ответом. Уверен, что ты запросто променяешь нас на расположение Харда. «Это не так!» — крикнул Ник. Кайл со всей силы швырнул перчатки на пол и сделал уверенный шаг в сторону брата. «Тогда почему ты уехал, когда я умолял тебя этого не делать? Почему ты не вернулся, когда так был нужен своей семье? Высокое положение в Европе? Кому до него было дело?» «В тебе, — говорит ревность!» Кайл не смог сдержать смех и отступил. «Может, раньше так и было. Но я перестал ревновать, когда ты потерял смысл приезжать домой. Кайл поднял перчатки и сунул их под руку. «Завтра Гилберт и Киллиан приезжают. Ты помнишь?» «Да». «Отлично», — ответил Кайл и прошёл мимо Ника. «Тогда ты, наверное, сможешь объяснить им, почему не приехал, когда Килли был при смерти». Эти слова не могли не задеть что-то внутри Николаса. Кайл увидел, как вздрогнули его плечи, но переживать из-за этого не было сил. Ник выбрал сторону и укрепился на ней. Никто не мог упрекать его в желании достичь высокого положения. Если молчал отец и мама, значит, и Кайл будет. Какая теперь разница? По коридору кто-то пробежал и остановился напротив комнаты Кайла. Дверь медленно открылась и послышался шёпот. Кайл улыбнулся и расслабился, когда кровать прогнулась на краю. Еле сдерживая смех, кто-то продолжал приближаться к центру. Кайл замер, а потом скинул одеяло и громко закричал вместе с двумя одинаковыми проказниками. Две пары рук обхватили Кайла за плечи и шею и повалили обратно на кровать. «Полегче, парни!» — сквозь смех сказал Кайл. «Вы в состоянии раздавить меня?» «Ты стал спать гораздо дольше?» — спросил Гилберт. «Мама думает, что ты приболел», — добавил Киллиан. Кайл взглянул на близнецов снизу вверх и усмехнулся про себя. «Бывают близнецы одинаково спокойные. Бывают такие, которые поделили спокойствие и энергию между собой. А бывают такие, как Гилберт и Киллиан. Они составляли отдельный организм, способный снести всё на своём пути». Оба темноволосые, кореглазые — маленькие копии Кайла. Последние месяцы близнецы провели у родственников в Англии вместе с Норманом, ещё одним младшим братом Кайла, который последние три года учился там. Близнецам было по тринадцать, а Норману — семнадцать. «Ты же не пытался спрятаться от нас, как Ник?» — спросил Килли. «Спрячешься от вас». Кайл позволил близнецам занять его место на тёплых простынях, встал и оделся. Братья тем временем уселись на край кровати и заговорщицки зашептались. «Вы ведь ещё не успели ничего учудить?» «С чего ты взял?» — спросил Киллиан. «Я не слышал криков с утра. Вы стареете, мальчики!» Может, Кайл пожалеет об этих словах, но было забавно наблюдать, как близнецы зашептались с новой силой. Когда спустя несколько минут в комнату постучала миссис Джонсон, Гилберт и Киллиан уже прогоняли свой грандиозный план и выбили у Кайла обещание молчать. Слово «выбили» здесь было в буквальном смысле. «Вы только приехали, а уже не даёте брату жить». «Будто Кайл живёт, пока нас нет». Кайл поправил воротник кофты и улыбнулся. «С этим фактом сложно не согласиться». «Ты уже приготовился к вечеру у семьи Мэдисон?» — спросила миссис Джонсон. Кайл кивнул, а близнецы вдруг начали бить друг друга подушками. «Отлично. Мы с отцом заметили, что вы с ней мало общаетесь в последнее время. Помни, она по-прежнему твоя невеста, и тебе не следует пренебрегать её обществом». «У нас с ней разные взгляды на происходящее», — спокойно ответил Кайл. «Мэдисон...» очень дорожит мнением своей семьи. И ты не можешь упрекать её в этом». Кайл увёл взгляд в сторону. Он понимал, к чему ведёт мама, и не хотел продолжения разговора. «Давай не будем об этом сейчас», — попросил Кайл. Миссис Джонсон не сразу поняла, что он намекает на притаившихся близнецов, которые внимательно следили за ними и вслушивались в каждое слово. «Мэдисон станет твоей женой?» Удивлённо спросил Килли. Гилберт добавил. «Тебя чем-то шантажировали?» «Мальчики!» Близнецы переглянулись. «Наш Кайл никогда не согласится на женитьбу с этой...» «Мальчики!» Уже громче воскликнула мама. Кайл засмеялся в кулак и откашлялся. «С этой удивительной девушкой!» Закончил Гилберт. «Именно это я и хотел сказать!» Миссис Джонсон вскинула руки к небу, что-то прошептала и вышла из комнаты, напомнив Кайлу, что они выезжают в пять часов. Кайл был готов, что близнецы снова начнут буянить. Но они спокойно сели на край кровати, прижали подушки к груди и задумчиво посмотрели на брата. «В чём дело? Если ты женишься на Мэдисон, то она переедет сюда», — начал Килли. «Или произойдёт ещё более ужасное, и тебе самому придётся переехать». парни. Мы не хотим, чтобы ты уезжал или чтобы Мэдисон переезжала сюда. Кайл застыл, не находя слов. Когда это вы изменили своё мнение насчёт неё? Близнецы промолчали. Кайл подошёл и присел перед ними на корточки. Расскажите. Дело не в Мэдисон и не в её переезде сюда. Тогда в чём? спросил Кайл. Мэдисон классная, — сказал Гилберт, а Киллиан его подхватил. — Да, она играла с нами, а мы утешали её, когда она грустила. Но всё изменится, если вы поженитесь. — Ничего не... К тому же бабушка Мелина сказала, что Мэдисон не твоя девушка. И когда вы успели увидеться с бабушкой Мелиной? — Ты единственный, кто проспал до обеда, — ответил Килли и шуточно пихнул Кайла в плечо. — Бабушка... «Угостила нас пирогом и классные истории про своего дедушку». Мелина рассказала им историю про Терренса. Кайл сел на ковёр и придвинулся поближе к близнецам. «И что она рассказала вам?» Близнецы переглянулись. Она сказала, что когда-то её дедушка должен был жениться на прекрасной девушке. Но её убили, и он больше никогда не смог полюбить кого-то так же, как её». Кайл попытался незаметно сглотнуть и спросил. «Мелина сказала вам, что дедушка любил ту девушку?» «Больше жизни, как и она его. Просто они не успели понять этого», — одновременно произнесли близнецы. «А ведь бабушка отдала Сэм кольцо, которое Терренс Джонсон хранил для неё всю свою жизнь». Интересно, что почувствовала Сэм в тот момент?» Две ладони легли на плечи Кайла, вырывая его из тягостных мыслей. Килиан смотрел обеспокоенно, Гилберт с интересом. Они могли быть до жути одинаковыми, но и такими разными, особенно в проявлении чувств. Кайл не сомневался, что Киллиан получит способность, связанную с эмоциями, потому что уже сейчас он проявлял признаки эмпатии. Но ну а Гилберт об этом парне Было трудно сказать что-то наверняка. «Родители вас потащат на приём, так что лучше приготовьтесь сами, прежде чем кто-то из членов семьи придёт к вам на помощь». Словно ужаленные, близнецы подскочили на месте и вылетели из комнаты. На лестнице послышались громкие шаги, и вскоре детский смех утих. Множество знакомых и незнакомых лиц заполнило особняк Хардов. Разбившись на немногочисленные группы, они вели светские беседы, прислушиваясь к классической музыке. Кайл стоял рядом с отцом в центре большого зала и внимательно следил за хранителями вокруг. Может, из их разговоров я услышу что-нибудь полезное для себя. Никого не интересовали мировые проблемы, вызванные активностью демонов. или накалившиеся отношения с небесными хранителями. — Чем планируете заняться в следующем месяце? — Слышал, что вы открываете новый банк на южном побережье. — Необходимо улучшить систему обучения для новых хранителей. Кайл упустил момент, когда отец отошёл от него к мистеру Харду, а потому воспользовался ситуацией, чтобы пройти в большую нишу, выделенную под зону отдыха, где сидели бабушка Милина с близнецами. «Что вы делаете?» — спросил он у близнецов. «Мы хотели послушать ещё одну историю». «Да, а бабушка Милина снова...» Там близнецы не особо понимали, что происходило с Милиной, но с уважением относились к приступам и могли подолгу сидеть рядом, охраняя её. Наверное, они ждали, когда она вернётся и расскажет им новую историю. «Вы себя хорошо всё это время?» — спросил Кайл. «Конечно!» — возмущённо ответил Гилберт. Он хотел сказать что-то ещё, но тут его взгляд сместился в сторону, и губы растянулись в улыбке. «Мэдисон!» Кайл медленно обернулся и сразу почувствовал неладное. Она шла решительно и явно для какого-то серьёзного разговора. «А я и не знала, что вы приезжаете сегодня!» — сказала она с лёгкой улыбкой на губах. «Даже удивлена, что вы не успели поставить мой дом на голову». «Мы решили тебя пожалеть», — усмехнулся Килли. «Как благородно с вашей стороны». Как и ожидал Кайл, внимание девушки сместилось на него. «Мы можем поговорить?» Кайл едва сдержал вздох. «Вы уже говорили с Ником?» — спросил он, и близнецы покачали головами. «Я точно знаю, что он у входа в зал». Они поняли намёк и выбежали из комнаты, воспитана, расталкивая взрослых. Почему воспитана? После каждого лёгкого толчка с их стороны летели извинения. Кайл не смотрел на Мэдисон, но ждал, пока она заговорит. К его удивлению, девушка с этим не спешила. Тогда Кайл мельком взглянул на неё и нахмурился. «Ты выглядишь помятой. Это самое бестактное, что ты когда-то говорил мне. Я говорю правду. Я понимаю». Мэдисон снова замолчала. Внутри неё шла невидимая борьба. «Мэдисон, я не помогу тебе, пока ты не расскажешь мне о проблеме. С чего ты взял, что мне нужна помощь?» Даже в этом безобидном вопросе слышалась тревога. «Не нужна?» Мэдисон покосилась на проход, в котором мелькали знакомые и незнакомые лица. «Кого ты высматриваешь?» Мэдисон покачала головой и сцепила руки в замок перед собой. Сегодня она была в чёрном обтягивающем платье с вырезом до середины бедра. Распущенные волосы украшали заколки с тёмными камнями. «Я не уверена, что... Я кое-что видела». Кайл удивился страху, пробежавшему по её лицу, но он не успел задать вопрос. Чья-то рука схватила его за запястье. Бабушка Мелина пришла в себя. «Кайл!» — почти прихрепела она. «Ты пришёл составить мне компанию?» «Да, бабушка. Но ты не была свободна». «Прости меня, дорогой». Кайл улыбнулся ей и, не выпуская руки, повернулся к Мэдисон, чтобы продолжить разговор. Но Мэдисон, как оказалось, не собиралась этого делать. «Знаешь, забудь. Я в последнее время слишком много устаю». «Ты уверена?» «Ты сказала, что видела что-то». пустяки. Как я и сказала, много устаю. Мэдисон улыбнулась Мелине и развернулась, чтобы уйти. Кайл не стал её останавливать, хотя внутри него появились сомнения. Их укрепила Мелина. «Бедная девочка!» «Что ты имеешь в виду, бабушка?» Мелина проводила Мэдисон тяжёлым взглядом. «Столько тьмы клубится вокруг! Эта тьма пытается пробраться внутрь!» Кайл недоуменно посмотрел на Мелину, а потом на Мэдисон, но та уже скрылась из виду. Зато он увидел свою маму, которая буквально ворвалась в комнату. Она сразу увидела Кайла, словно знала, где он может быть. «Кайл, дорогой!» Мама взяла Кайла под руку и почти оттащила от Мелины, пока та уверяла, что просидит здесь ещё какое-то время. «Сегодня здесь собрались люди», которые жаждут твоего внимания». «Так сильно, что даже не могут потерпеть? Я рада, что у тебя хорошее настроение». Кайл помахал Милене, и она попыталась сделать это тоже, но из-за усталости не могла поднять руку. Возле неё тут же появилась сиделка, которая работала на семью Джонсон и присматривала за бабушкой. «Я попрошу, чтобы её отвезли домой», — сказала миссис Джонсон. «Мелина слишком устает на таких мероприятиях. Но твой отец не хочет оставлять её одну». Мама буквально вытянула Кайла в главный зал и всю дорогу приветливо улыбалась гостям, пока они шли к отцу и мистеру Харду, рядом с которыми стояли два взрослых мужчины и молодая женщина. Все были невероятно похожи между собой. Высокие, темноволосые, кореглазые, со смуглой кожей и широкими улыбками. Глаза женщины были подведены чёрным карандашом, из-за чего взгляд казался устрашающим и завораживающим. «А вот и он!» — воскликнул мистер Джонсон и вытянул руку Кайлу. «Это мой сын, Кайл. Очень приятно познакомиться с вами», — сказал один мужчина, протягивая руку для приветствия. Второй мужчина промолчал, а женщина медленно осмотрела Кайла с ног до головы. — Я Матео Кавали, а это мой младший брат и сестра, Никола и Анетта. — Мы представляем семью земных хранителей из Италии, — сказал второй мужчина Никола. — Вы слышали про нас? Кайл напрягся. — Да, мой старший брат упоминал о вашем сотрудничестве. — Никола здорово помог нам, — сказал Матео. — Действительно одарённый хранитель, преданный своему делу. Мистер Харт после этих слов весь засветился, а отец прокашлялся и начал нейтральную тему. Ещё никто не упомянул о небесных хранителях и вероятной угрозе со стороны Элисон и Сэм. Кайл был этому рад, хоть и чувствовал себя некомфортно. Особенно под пристальным взглядом Анны Кавале. Она была чуть ниже самого Кайла. Густые волосы шоколадного цвета уложили в сложную прическу. Во время беседы он стал мельком оглядывать зал. Мэдисон нигде не было видно, и Кайл не знал, стоит ли ему переживать. Он пытался придумать оправдание, чтобы уйти, и те, кто мог послужить таким оправданием, как раз о чём-то шептались возле стола с едой. «Мне нужно найти близнецов», — сказал Кайл, поцеловав миссис Джонсон в щёку. «Вы же знаете, какими они бывают на подобных встречах». «Низко, Кайл, прикрываться близнецами, но выбора у тебя нет». Мистер и миссис Джонсон кивнули и отпустили Кайла. Он резко развернулся и направился обратно к Милене, игнорируя жаркий взгляд в спину. На полпути его перехватила Азера с бокалом шампанского в руках. Кайл был удивлён, увидев её сегодня. Мистер Харт не пустил бы Азеру на порог своего дома, Но, видимо, отец постарался. «Сегодня ты ведёшь себя сдержаннее», заметила Азера, когда они остановились недалеко от стола с закусками. «Прислушался к вашим словам». Азера довольно кивнула. «Как поживает твоя кузина?» Мари вернулась во Францию. «Умный поступок. Я слышала, что её родители и сестра очень разочаровались, узнав об отъезде. Будто им ездила до Мари». Я уже говорила тебе, что Уиллеты имеют влияние на море. Так и есть. Вы с ней говорили об этом?» Кайл кивнул. «Это и стало причиной её отъезда». «Значит, вы просили меня выбрать, кому я могу доверять?» «Я выбрал». Азера слегка поджала губы и кивнула, поворачиваясь к залу. Казалось, что разговор подошёл к концу. Но тут Кайл снова зацепил взглядом Аннетту Каваля. Она продолжала строить ему глазки и кокетливо улыбаться, привлекая внимание. «Что вы знаете про семью Каваля?» — тихо спросил он Азеру. Видела с ними пару раз витали. Их семья там очень влиятельна». Азеро даже не взглянула на Аннетту или её братьев. «Старшие братья унаследовали семейный бизнес. Про их сестру слышала мало». Она нечасто появляется на публике. Им можно доверять? На этот раз и Кайл, и Азера посмотрели на Аннету, когда она шла к карочному выходу из зала. «Эта леди не даёт тебе покоя?» — спросила Азера. «Я видела, как вы разговаривали. Она целый вечер испепеляет тебя взглядом. Я не чувствую себя спокойно после ваших слов, и вы не ответили на мой вопрос. Мог бы спросить у Николаса. Он в хороших отношениях с семьей Ковали. Если доверяешь ему, то и им можешь. Я понял. Азеру кто-то позвал, поэтому она была вынуждена уйти, пожелав хорошего вечера. Кайл нашёл взглядом Мэдисон и даже рискнул привлечь её внимание. Но девушка проигнорировала его. Она снова стояла позади своего отца, склонив голову вниз. В этот момент в зал снова вошла Аннета. Она как раз шла мимо него и обернулась. Кайл приготовился к новой волне внимания с её стороны и неприятным улыбкам, но ничего не произошло. Эта женщина, пронзавшая его взглядом раньше, просто посмотрела на него и быстро отвернулась. Потом, подойдя к одному из своих братьев, она улыбнулась широко и как будто немного натянуто. Её братья ничего не заметили и продолжили общение с другими хранителями. Кайл моргнул. Сначала один раз, потом второй. При знакомстве Кайл обратил внимание на ауры всех ковали. Они горели жёлтым, но аура Анеты немного отличалась от той, что была раньше. В ней появились чёрные вкрапления. Что могло расстроить эту женщину за такое короткое время? И что это за пустой взгляд, которым она одарила Кайла только что? По непонятной причине... Кайл больше не мог упускать эту таинственную фигуру из поля зрения. Бабушку Мелину уже отвезли домой, и Кайл только изредка общался со своими знакомыми или с Кейли и Гилбертом. Но всё остальное время он наблюдал за Аннеттой. В её движениях ничего не изменилось, но её аура... Женщина больше не цеплялась за него игривым взглядом. Она потеряла к Кайлу всякий интерес — как будто забыла о том, что недавно раздевала его глазами. Аннетта держалась ровно, слишком напряжённо для женщины, которая получала удовольствие в начале этого вечера. А потом Кайл увидел это. Температура его тела резко подскочила, дыхание сбилось на пару мгновений. Этого не может быть. Рванов с места, с бешено колотящимся сердцем, он протиснулся к братьям и сестре. Они оживлённо что-то обсуждали и выпивали шампанское. «Как вам вечер?» — вежливо спросил Кайл, стараясь не смотреть на Аннетту. «Всё чудесно», — ответил Никола. «Мистер Харт обладает уникальным вкусом, и весь его дом просто поражает». «Интересно, сколько здесь тайных коридоров и комнат?» — спросил Матео. «Вам нужно будет посетить и наш дом», — сказал Кайл. «Для любителей истории и загадок...» Это идеальное место». Справа послышался тяжёлый вздох, и Кайл повернул голову. Аннета только что закатила глаза?» «С радостью примем ваше предложение». Кайл выждал пару секунд. «Я уверен, что вы запросто можете найти здесь достойную компанию. Но я заметил, что ваша сестра скучает». Все посмотрели на Аннету. «Я буду рад провести экскурсию для мисс Кавали». Анетта немного сузила глаза и улыбнулась. Этот холод внутри неё было сложно не заметить. «Разве вы можете проводить экскурсию по чужому дому?» «Поверьте, я так много времени провёл здесь, что это практически и мой дом». «Мы слышали, что вы помолвлены с Мэдисон Харт». «Так и есть», — зачем-то сказал Кайл. Анетта посмотрела на братьев. «Я с радостью прогуляюсь по особняку, если вы не против». Конечно. Кайл кивнул Никола и Маттео и пропустил Анетту немного вперёд. Они молча прошли через весь зал, вышли в коридор и направились дальше. Сначала им попадались другие хранители, но Кайл не врал, когда говорил про этот дом. Он знал, куда следовало прийти, чтобы скрыться от любопытных глаз. Анета начала озираться по сторонам и наконец-то заговорила. Если бы я не знала вас, то подумала бы, что вы уводите меня от остальных. «Вы не знаете меня», — мисковали. «Верно», — Кайл старался не пялиться. Шёл немного впереди. «Вы не будете рассказывать мне про этот дом? Сомневаюсь, что вы хотите что-то слушать про его историю. Я думала, что именно в этом и была ваша задумка», — сказала Анетта. «Иначе какой смысл предлагать прогулку по особняку?» Кайл остановился на повороте и посмотрел на Аннетту, вернее, на её ауру. Теперь сомнений не было. Кайл едва смог сдерживать эмоции. «Я покажу вам одно место, и потом вы скажете, стоит ли оно вашего времени». Аннетта кивнула и снова последовала за Кайлом. Она не вздрогнула, когда он открыл дверь в небольшую библиотеку, расположенную в самой дальней части особняка. «Неужели я похожа на любительницу книг?» С усмешкой спросила Аннета, проводя руками по книжной полке. Кайл закрыл за собой дверь. «Я ошибся?» «Определённо!» Кайл убрал руки за спину и двинулся параллельно с Аннетой, которая шла с другой стороны шкафа. Он смотрел на неё через просветы между книгами. Её взгляд медленно изучал корешки, и это уже выдавало в ней особую любовь к книгам. Чёрное платье в пол шуршало с каждым шагом. Аннета вышла с другой стороны, посмотрела на Кайла, улыбнулась ему, и тогда он не смог больше терпеть. Сомнений быть не могло. Кайл шагнул вперёд, наклонился и поцеловал Аннету. Вздох удивления сорвался с её губ. Но Кайл был уверен, что причина не в самом поцелуе. а в том, что вообще заставило Кайла Джонсона поцеловать незнакомую девушку, которая была старше его на пару лет. Это был лёгкий поцелуй, даже незначительный, но не для Кайла, и уж точно не для Анетты. Кайл сделал шаг назад. «Ты хорошо постаралась, укрывшись под этой внешностью. Я даже близко не могу понять, как ты смогла провернуть всё это, потому что уверен, что сначала я познакомился... с настоящей Анетой «Обвиняешь меня в том, что я не настоящая?» С вызовом и более низким голосом спросила Анета: «О, нет, ты точно настоящая. Но я не могу поверить в то, что ты действительно здесь». Анета молчала какое-то время, а потом улыбнулась. Это была не широкая улыбка милой итальянки, которая строила Кайлу глазки час назад. Это была улыбка девушки, которая проникла на вечер в дом Мэдисон и стала другим человеком, наплевав на все законы природы. «Как ты узнал меня?» «Я уже сказала, что ты хорошо постаралась, но ты тратила все силы на то, чтобы остальные ничего не поняли, но совсем забыла обо мне, о том, что я знаю тебя гораздо лучше всех присутствующих». Кайл снова подошёл к девушке и прикоснулся пальцами участка чуть ниже ключиц, Там кожа практически горела, и причиной этого был знак лотоса. «Ты правда здесь?» «Привет, Кайл!» «Привет, Сэм!» «Неужели это она и правда здесь?» Сэм, вернее, Анетта, откинула голову назад на стеллажи. Пульс стучал у Кайла в ушах. Сэм Стеффорд здесь, в доме Мэдисон, и она стала другим человеком. Сознание Кайла — отказывалась это принимать. «Брайан предупредил, что на тебя этот фокус может не подействовать. Но я всё равно понадеялась». «Брайан где-то здесь? Вместе с тобой?» «Нет. Сидит в своём пикапе ниже по улице и отдыхает». Сэм указала пальцем на саму себя. «Знаешь, как трудно было создать это?» «Как вы...» «Это всё Брайан. Его новая способность. Она стала для нас настоящим открытием, когда мы...» Сэм закашлялась. «Сбежали», — ответил за неё Кайл. «Верно», — последовала неловкая пауза. «В любом случае, это первый раз, когда Брайан создавал конкретную внешность». «А где настоящая она натаковали?» «Лежит в пикапе». Кайл покачал головой. Они украли человека и бросили его в пикап. Такое могло прийти только в голову Сэм, и только Брайан мог поддержать подобный план». «Всё в порядке», — возмутилась Сэм, почувствовав его скептический настрой. «Ты позаботилась о том, что происходит сейчас, но не о том, что произойдёт потом. Аннета придёт в себя и явно не вспомнит половину вечера. И как, позволю узнать, ты выкручиваешься, говоря с её братьями? Я видел, что ты вела себя в точности так же, как и сама Аннета сомневаясь, что у вас состоялся разговор по душам, во время которого... Она успела поделиться с тобой своими секретами». Сэм раздражённо фыркнула. Даже в такой ситуации Кайл был рад этому звуку. От него не ускользнуло, что Сэм быстро опустила взгляд, а потом снова быстро подняла его. «Для начала хочу сказать, что я не просто так выбрала эту даму». Сэм снова указала на себя. «У Аннетты есть две проблемы. Жгучее желание засматриваться на парней младше себя». и соблазн перед алкоголем. Ближе к концу вечера я собираюсь здорово напиться, чтобы утром у Аннеты была головная боль». Кайл застонал себе в ладони, когда прикрыл ими лицо. «Ты невыносима. Со всем остальным мне помогла Катрина», — сказала Сэм. Её взгляд снова метнулся вниз и немного задержался на руке Кайла. «Кто такая Катрина? Это долгая история». «Я с радостью расскажу тебе все подробности, но не сейчас». Сэм опять посмотрела на руку, и только тогда Кайл понял, что она высматривала. Его губы растянулись в довольной улыбке, тогда как Сэм скривилась, заметив это. «Я продолжаю читать тебе по лицу, даже когда оно не твоё». «И это невероятно меня бесит». Кайл улыбнулся и поднял руку с растопыренными пальцами. «Кольца нет». Сэм в обличье Аннеты закусила губу. «Почему?» «Что?» «Почему кольца нет? Почему ты не женился на Мэдисон?» Это было не то место, где следовало вести подобные разговоры. И Кайлу хотелось видеть настоящую Сэм, чтобы точно знать, что она чувствует и о чём думает. «Я смог убедить своих родителей, что свадьба сейчас — ужасная идея, Они поддержали меня, и я отложил помолвку. «Надолго?» «Не знаю. Наверное, пока вся эта история не кончится». Кайл увидел, как губы Сэм стараются не растягиваться в улыбке. «Ты пытаешься скрыть свою радость?» «Ничего подобного». Кайл сделал уверенный шаг в её сторону. Сэм уткнулась спиной в книжные полки, захваченные в плен. Кайл хотел взять её за руку, Но вовремя остановил себя. Да, это была она. Но смотрел он не на Сэм, а на Этукавали. Он поцеловал её в самом начале, чтобы сбить с толку. Почему ты пришла сюда? Она не ответила. Ты виделась с Сарой? Я видел её, но она меня нет. Кайл, тяжело вздохнул. Посмотри на меня. Сэм подняла голову. Он повторил свой вопрос. «Почему ты здесь?» «Потому что мне нужна твоя помощь». Честно и жестоко. Вряд ли Кайл ожидал услышать что-то другое. И пусть внутри Сэм шла жестокая борьба, Кайл всё равно этого не видел, но поддаваться лёгкой обиде было глупо. Сэм была здесь, и если Кайл мог ей помочь, он поможет. «Я внимательно тебя слушаю».